Свечкин никогда не опаздывал и к бару подъехал вовремя. Пиво в Андреевске было паршивым, и знакомцы заказали по кружке кофе, отдававшего палой листвой. «У меня есть для тебя работа», — сказал Перепелевский. Валерий хлопнул в ладоши. «Давно бы так, а то я уже изнываю от безделья. И что же мне предстоит сделать?» Максим вкратце рассказал ему о своих планах. Развалишин предлагает вычислить предателя своими методами. Они заключаются в постоянной слежке за сотрудниками фирмы», — пояснил Перепелевский. «Однако меня это не устраивает. Сам посуди. Перехват заказчиков и так сильно ударил по моей конторе. Еще парочка таких номеров, и мы разоримся». Свечкин наклонил голову. «И ты хочешь прикончить Лепешева?» «Сначала припугнуть. Возможно, он расколется и выдаст нужные сведения. А потом действуем по обстановке». Валерий вздохнул. «Разумное решение. И когда?» «Прямо сейчас». На худом, вытянутом лице киллера появилось удивленное выражение. «Прямо сейчас? А подготовка?» «Готовиться у меня тоже нет времени», — признался Перепелевский. «Еще немного, и мой конкурент шагу не сделает без охраны. Ведь он прекрасно понимает, к чему приведет его игра. Поэтому мой единственный шанс — напасть сегодня. У тебя ведь есть с собой оружие?» «Прихватил на всякий пожарный», — ответил Свечкин. «Тогда поехали». «Как скажешь». Вспоминая позже момент убийства семьи Лепешевых, Максим всегда радовался тому, что все произошло быстро и четко. Они спрятали машину Свечкина в раскидистых кустах и подошли к трехэтажному особняку конкурента. На их счастье, хозяин курил в саду и сам открыл им двери. «Что так поздно?» — поинтересовался он у пришедших. «Мне срочно понадобилось обсудить с тобой одну сделку». Перепелевский смотрел ему прямо в глаза. «Ты догадываешься, какую?» В голове у Лепешева вертелось только одно. Его конкурент пошел на все условия и хочет обсудить продажу фирмы. «Я ждал этого», — признался он. «Пойдем в дом». На стук двери и голоса вышла молодая длинноногая блондинка, жена лепишева «Коля, что случилось?» — спросила она. «Ничего страшного. Ко мне пришли деловые партнеры». Женское чутье всегда поражало Максима. Глупая на вид, эта женщина сразу встревожилась. «Но почему так поздно? Я уложил от детей спать. Вы разбудите их». «Как мы их разбудим?» — недовольно спросил Лепешев. «Они пройдут в кабинет». «И все же лучше тебе перенести встречу на завтра», — посоветовала жена. «Оставь меня со своими советами», — отмахнулся мужчина. Она пожала плечами. «Ну, как знаешь». Лепешев указал на дверь кабинета. «Пройдем сюда». «Хорошо». Хозяин повернулся к окну, чтобы задернуть шторы, и в спину ему тотчас уперлась дула пистолета. Лепишев взумленно заморгал. «Не понял». «У меня нет времени разъяснять тебе что-либо», — ответил Перепелевский. «Мне нужно одно. Назови имя того, кто сливает тебе информацию о нашей фирме». Лепишев побледнел. «Мне никто ничего не сливает». Максим больно ударил его в бок. «Знаешь, даже я со своим незаконченным низшим образованием способен сложить два и два». «Чтобы знать наших заказчиков, нужно влезть в наши файлы. Кто этим занимается?» Предприниматель молчал. «Говори!» Свечкин ударил его пистолетом по лицу. Тонкая струйка крови потекла из рассеченной брови. Лепишев обмяк. «Хорошо, я скажу!» Глухо прошептал он и рухнул в кресло возле стола. «Тогда поторапливайся!» И тут случилось то, чего не ожидал не Перепелевский, не его подельник. В руке Лепешева неизвестно откуда появилось оружие. «А теперь, ребята, пошли вон отсюда, или я перестреляю вас как куропаток, а полиции скажу, что вы влезли ко мне в дом и угрожали. Впрочем, при вас найдут пистолеты и мне поверят. Ну, считаю, до трех». Хозяин явно брал ситуацию в свои руки, и Валерий спас положение. Он молниеносно схватил со стола массивную вазу и швырнул ее в предпринимателя. Тот инстинктивно отклонился и... И Свечкин выбил оружие из его рук, а потом, навалившись на него всей своей тяжестью, принялся его душить. «Говори, или тебе конец». Внезапно тело хозяина обмякло. Валерий разжал пальцы, и Лепешев сполз на ковер. К нему подошел Максим. «Ты что, убил его?» Валерий пощупал артерию на шее Лепешева. «Кажись, да, это вышло случайно». Максим улыбнулся. «Теперь ситуация разрешилась сама собой. Пойдем расправимся с остальными». Свечкин облизал внезапно пересохшие губы. Там женщины и дети. Она нас видела, идиот. Что это ты стал таким чистоплюем? Разве мало на тебе крови женщин и детей? Мне никогда не приходилось убивать их вот так, признался Валерий. Надо же когда-то начинать. В гостиной послышались шаги. Блондинка постучала в кабинет к мужу. «Коля, вы уже закончили?» Свечкин свалил ее пули когда женщина открыла дверь. Она упала, не издав ни единого звука. «Хороший выстрел», — похвалил Перепелевский. «Пойдем искать детскую». Большая, со вкусом обставленная комната детей находилась на втором этаже. Двое ребятишек, лет 8 и четырех, сопели в своих кроватках. Валерий поднял оружие. Его рука дрожала. «Не могу», — признался он. «У меня у самого такие». Максим выхватил у него пистолет. «Ну и дурак». Он, в отличие от подельника, не дрогнул. Покончив с детьми, Перепелевский открыл портфель и достал полиэтиленовые мешки для мусора. «Теперь мы их упакуем». «Ты знал, что их придется убить», — сказал Свечкин. Босс усмехнулся. Догадался. Они упаковали трупы в пакеты, вынесли их из дома, засунули в машину, а потом, заехав в лесополосу, выбросили под деревья и забросали их листьями. А потом Максим вспомнил о камерах у входа в дом, которые наверняка запечатлели их лица, и похолодел. Их с Валерием могло спасти только одно. В чужом городе бизнесмены из Приморска не знали. Впрочем, это было небольшим утешением. Полицейские разошлют ориентировку и его быстро вычислят. Это в лучшем случае. А в худшем они уже показали записи брата убитого, и тот наверняка жаждет мести. Никакие адвокаты им не помогут. Драгоценное время, когда можно было бежать из города и страны, утеряно. Надо же быть таким идиотом и не подумать о важнейших деталях. Сейчас, сидя в кабинете у Татаринова и прокручивая в памяти те события, Максим лихорадочно соображал, как ему спастись, и с ужасом понимал, что спасение — лишь одиночная камера. Его размышление прервал голос Василия. «Я дал тебе достаточно времени, чтобы подумать. Будешь сотрудничать со следствием?» Перепелевский тяжело вздохнул. «А мне больше ничего не остается, начальник. Не стану темнить. Мое участие в убийстве Лепешевых можно считать доказанным. Я блефовал, когда строил из себя невиновного. «Камеры видеонаблюдения», — догадался Татаринов. «Они проклятые», — пробормотал Максим. «Так что умоляю, сажай меня в одиночную. Думаю, мои сотрудники уже вызвали адвоката. Он что-нибудь сообразит, а пока предостав мне возможность дождаться его». «Тогда колись в убийстве Ковалевой», — предложил ему Василий. Перепелевский развел руками. «Знаешь, старлей, на мне уже висят четыре трупа». произнес он. «Мне обеспечено пожизненное. Так что в моем положении одним трупом больше, одним меньше. Какая разница?» «Но если тебе нужна правда, слушай. Я ее не убивал. И в процессе расследования ты наверняка найдешь доказательства правоты моих слов». Он сказал то, о чем уже думал Василий. «Правда, пока что единственным фактом в пользу непричастности задержанного к убийству Ларисы был лишь пресловутый топор. Не какой-нибудь...» а именно украден из камбуза сторожевого корабля. Татаринов уже звонил Лазаревскому и интересовался, не приходил ли на корабль под каким-либо предлогом какой-нибудь гражданский, и лейтенант ответил отрицательно. Значит, Максим этого топора не крал, но мог случайно подобрать его или раздобыть каким-либо другим способом. Этот вариант Василий тоже не исключал. Что начальник задумался, участливо спросил его Перепелевский. Неужто уже нашел доказательство моей невиновности? Что у тебя не сходится? Может, нашли топор без моих отпечатков? Топор был украден с корабля, на котором служил Петриков, заметил Василий. Ты прав, этот факт говорит в твою пользу. Хотя и не совсем. То есть как не совсем? Удивился предприниматель. Я понятия не имел, где служил этот матросик, и не собирался навещать его, чтобы выкрасть его лоханки топор. Я что, ненормальный? «С моей практикой я нашел бы сто разных способов убить их обоих и остаться в стороне». «Разве не так?» «Как девушке удалось покинуть твой дом?» – поинтересовался Татаринов. «Только не надо вешать мне лапшу на уши. Хочешь оказаться в одиночке – колись». Перепелевский махнул рукой. «Она действительно подслушала мой разговор со Свечкиным. Мы обсуждали убийство. Он сетовал, что пришлось прикончить детей. Боялся, как бы трупы не обнаружили слишком быстро. И предлагал похоронить их как следует». Так Лариска оказалась в курсе моих дел. На ее беду я не вовремя распахнул дверь, и она едва успела отпрянуть. «Что тебе сказала Ковалева, когда вы застали ее врасплох?» — задал вопрос Татаринов. «В том-то и дело, что ничего», — спокойно ответил задержанный. Ее выдало лишь белое от испуга лицо. «А ты как повел себя?» «А я тоже ничего не сказал», — признался Перепелевский. Однако поручил Свечкину ходить за ней по пятам и ловить каждое ее слово. Она была так взволнована, что забыла запереть дверь своей комнаты и сразу же позвонила Антону. «Петрикову?» — уточнил старший лейтенант. «Ему», — подтвердил Максим. «Валерий рассказал мне, что Лариса умоляла Антона помочь ей выбраться из моего дома. Мол, она по дурости предпочла хорошему человеку настоящего бандита и убийцу, расправившегося с целой семьей. Потом моя бывшая деваха начала упрашивать Петрикова встретиться с ней и назначила место». «Если я не приду», — сказала она, — «сообщай в полицию. Возможно, меня уже не будет в живых». Татаринов развел руками. «И после этого ты утверждаешь, что не убивал ее?» «Даже настаиваю», — отнюдь не смутился Максим. «Кстати, мой рассказ еще не закончен. Свечкин предложил свои услуги насчет Ковалевой. И я согласился. Я любил эту тварь, а она готова была сдать меня с потрохами. В общем, звонок антону решил ее судьбу. В моей голове созрел неплохой план». по которому убийцей должен был стать Петриков. Для этого полагалось выпустить Ларису из дома в сопровождении Валерия. Он прикончил бы ее по дороге на поляну, потом дождался бы, пока Петриков уйдет, и подбросил бы труп на место их встречи. На следующий день я забил бы тревогу, прикинулся бы невинной овечкой, наплел об угрозах матросы и добился бы его осуждения. Однако эта девка спутала мне все карты. Словно почуяв слежку, она неожиданно нырнула в гущу кустарника и будто провалилась сквозь землю. Свечкин прочесал местности и обнаружил ее только на поляне, уже мертвую. Антона поблизости не было. Вот и все дела, начальник. Он подмигнул полицейскому. Выходит, я предугадал событие. Петриков действительно расправился с ней. «После твоего чистосердечного признания у меня возникли большие сомнения насчет причастности к убийству матроса», – парировал следователь. «Это почему?» – изумился Максим. «Да потому, что все могло быть по-другому», — объяснил Василий. «Допустим, твой Свечкин напал на них обоих на той поляне. Только труп девочки оставил, чтобы обвинить Петрикова, а тело парня где-нибудь зарыл. Как тебе такой вариант?» «А топор?» — задал Максим встречный вопрос. «Если бы все же не взяли его на корабле, это мог сделать Антон, чтобы хоть как-то вооружиться против твоей банды», — предположил Татаринов. «А ты или твой подельник его обезоружили и убили обоих». «Еще раз повторяю. Я бы признался. Перепелевский откинулся на спинку стула. Одним трупом больше. Тем более ты не ведешь протокол и не включил диктофон. Тебе я бы сказал правду. Впрочем, я ее и сказал. Хотелось бы поверить. А ты поверь, предложил Максим. Но так как насчет одиночной? Василий кивнул и вызвал конвойного. Этого в одиночку, приказал он. Перепелевский подмигнул ему на прощание. Я вообще-то не надеюсь, что мы с тобой еще свидимся, улыбнулся он. Бывай, начальник. Бывай, сказал ему вслед Татаринов. Василий чувствовал, это их встреча последняя. Судя по всему, Лепешев-младший этого так не оставит и отомстит за брата и его семью. И Перепелевского не спасет и одиночка. пулю настигнет его в более удобном месте. Если не пулю то его прикончат сокамерники. Получается, он, Василий, этому поможет. Однако таков его долг. Старший лейтенант набрал номер Петра Петровича и улыбнулся, услышав бодрый голос. «У аппарата». «Я задержал Перепелевского, и он признался в убийстве семьи Лепешевых», — доложил Татаринов. Иванов не удивился. «Только что мне звонил следователь из Андреевска», — заметил он. «Против твоего бандита говорит запись на видеокамерах. Как ты его задержал?» Василий вкратце рассказал ему об операции и своем разговоре с Максимом. «Конечно, далеко бы он не ушел», — констатировал Иванов. «Однако ты избавил моего приятеля от лишней мороки. Сейчас позвоню ему. Пусть едет и берет голубчика. Спасибо тебе. До свидания». «До свидания». Закончив разговор, Татаринов вздохнул и поймал себя на мысли, что ему совершенно не жалко задержанного. Видимо, месть настигнет Перепелевского раньше, чем планировал даже он сам. Как и всякому человеку, Максиму не хотелось прощаться с жизнью. Но его жертву тоже хотели жить и имели на это полное право. Устав за этот долгий день, Василий включил электрический чайник. Есть уже давно расхотелось, но его мучила жажда. Когда запел телефон, он заваривал чай. «Привет», — услышал он голос Павла Лазаревского. «Как дела?» «Благодаря тебе я арестовал хахаля девушки Петрикова», — проинформировал его татаринов. «Получилось забавно. Хотел задержать его за одно преступление, а взял за другое». «Похоже, в убийстве у Ларисы он не замешан». «Думаешь на Петрикова?» спросил старший лейтенант. «Не знаю я, что и думать». В трубке Татаринова просигналил вызов по второй линии. Он поднес дисплей к глазам и увидел незнакомый номер. «Слушай», — прервал Василий Павло, «кто-то по второй жаждет со мной пообщаться. Давай я тебе перезвоню». «Обязательно», — согласился Лазаревский. Татаринов нажал кнопку вызова. «Я слушаю». Старший лейтенант Татаринов, этот глухой бас, он слышал впервые. «Точно так. А с кем имею честь?» «Майор Светин из военной прокуратуры», — представился звонивший. «Мне необходимо с вами встретиться». Старший лейтенант, с сожалением, посмотрел на остывающий чай. «Где и когда?» «В общем, я нахожусь недалеко от вашего отделения», — признался майор. «Пригласите в гости». «Да вы уже в гостях», — усмехнулся Василий. «Заходите. Пятнадцатый кабинет». Он придирчиво оглядел свой стол и привел в порядок бумаги. Электрический чайник вновь запел свою песню. Возможно, майор составит ему компанию, и они вместе попьют чаю. Майор военной прокуратуры Александр Светин оказался довольно-таки молодым человеком, с намечающейся лысиной в жидких светлых волосах. Он крепко пожал руку коллеге. «Чайком не угостите? Я в ларке печенье купил». «Как раз хотел предложить», — улыбнулся Татаринов. «Садитесь». «Благодарю». Старший лейтенант разлил заварку по стаканам. «Извините, только граненые». «Да какие есть?» – махнул рукой майор. «Мы офицеры, народ неприхотливый». Татаринов добавил кипятку. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «О Петрикове, конечно», – сказал Светин. «Что новенького по делу убитой девушки?» «Сегодня работал над этим в поте лица», – признался Василий и рассказал гостю о предпринятой им операции. Майор слушал его очень внимательно. «Значит, все говорит о вине нашего матроса?» — поинтересовался он. «Пока да. А вы сами в это верите?» Василий прищелкнул пальцами. «Я верю фактам, а они против Антона. Никто, кроме него, не мог стащить топор с камбуза. «А вот дежурный по камбузу утверждает обратное», — заявил Александр. «Он не помнит, чтобы Петриков крутился на кухне. Топор висел на стене». «Согласитесь, это довольно рискованно для убийцы – воровать его. Характеристики говорят, этот парень отличался уравновешенностью и рассудительностью. Зачем ему подобное оружие?» Татаринов пожал плечами. «Если бы криминология все могла объяснить, мы бы предугадывали время совершения и обстоятельства будущих преступлений». Майор услышал в его голосе нотку сомнений и продолжал наступать. «И, извините, мотивы я тоже не вижу. Лариса уже полгода жила с Перепелевским и давно проинформировала об этом Антону. Почему же он решил свести с ней счеты именно сейчас? «По ходу следствия всегда возникает множество вопросов», — ответил Василий. «И мы стараемся на них ответить». «Но как вы сами думаете?» — не отступал Светин. «Возможно, в их последнем телефонном разговоре...» — начал было старший лейтенант и вдруг запнулся. Майор пристально посмотрел на него. «Ну?» «Почему вы замолчали?» «Ладно, ваша взяла», — признался Татаринов. «Все это мне давно не дает покоя. Видите, я даже задержал другого человека. Его показания, говорят, скорее в пользу Антона, чем против него». Накануне гибели Ковалева звонила ему, сама просила о встрече и умоляла защитить ее от Перепелевского. Светин откинулся на стуле. «Вот видите?» Старший лейтенант стукнул себя по лбу. «Чертовщина какая-то, вот что я вижу». «Но куда мы с вами денем этот проклятый корабельный топор?» «Да и Перепелевскому тоже верю. Получается, что девушку прикончил кто-то третий, но кто и зачем?» Он похлопал себя по колену. «И где пропадает ваш матрос? Если он не виновен, почему не вернулся и не дал показания?» Лицо Святина омрачилось. «Сам голову ломаю», — признался он и отхлебнул глоток чая. «Слушай», — перешел он на «ты». А можно попросить твое начальство включить меня в следственную группу по делу Ковалевой? Глядишь, я и пригожусь». «Наверняка полковник не будет возражать», — ответил Василий. «Я, например, за обеими руками». «Значит, завтра я попробую провернуть это дело. Ты серьезно не против?» «Серьезно. Завтра буду умолять начальство, чтобы тебя взяли в группу», — сказал Татаринов. «У меня неплохой помощник, но ты с твоим опытом явно заткнешь его за пояс». Светин улыбнулся. «Вот и отлично». Он отодвинул стул и встал. «Печенье оставляю тебе. Если у нас все получится, съедим его вместе».